Глава 11. Лучок и капустка За те три года, что я не видел Дармона Вардов, Татанхорн заметно сдал. Борода стала сплошь седая, добавилось морщин на лице. Еще он здорово похудел, и это сразу бросалось в глаза. Мы молча ехали с ним в стороне от общей колонны и думали каждый о своем. Не знаю, о чем думал Абыс, но, судя по выражению его лица, мысли его явно не веселили. Я же прокручивал в голове разговор с Калайном, состоявшийся перед самым отъездом. Настроение в тот вечер почему-то было игривым, и я, вспомнив наши прежние пикировки, решил устроить словесную дуэль. «Анри», — заявил я, наблюдая за тем, как он рассматривает бокал с Бренди на свет. У него вообще скоро войдет в привычку рассматривать мир сквозь стекло бокала. Я вот что тут было подумал. Калайн отвлекся от созерцания содержимого чаши и благосклонно кивнул головой. «Слушаю, мол». Наедине с ним мы могли позволить себе обращаться друг к другу просто по имени, без всяких ненужных условностей. Вообще, Калайн, помимо всего прочего, мне нравился еще и тем, что не было в нем снобизма человека, с злиннющий родословной, постоянно державшего на лице соответствующую данной ситуации маску. С ним можно поговорить о многих вещах, предаться воспоминаниям и даже от души подковырнуть, услышав в ответ не менее душевную колкость. И это было по-настоящему здорово. Как приятно посидеть вот так запросто, прерывая воспоминания другого репликой «А помнишь?» и услышать в ответ «Конечно помню, а ты?» И неслись наши воспоминания о том и об этом, и еще о том, о чем женам знать было не положено, хотя и произошло оно до нашего знакомства с ними. Особенно жене Анри леди Лиоли, до того она оказалась ревнивой. Порой я даже диву давался, ведь до их свадьбы ничего такого не предвещало, а теперь... Частенько дело и до скандала доходило. В тот вечер по этому поводу Калайн даже позволил себе поплакаться мне в жилетку, пусть и слегка. Ха, видели бы эту сцену люди, порой боявшиеся его пущей Кенгри Фостока, главы Тайной стражи тогда мне и пришло в голову утешить его рассказом о некоем философе Сократе, жившем в стародавние времена. «И чем же он так прославился?» слегка заплетающимся языком спросил Анри, как обычно лечивший свои изношенные нервы любимым сортом бренди. Калайн получил весьма неплохое для своего времени образование, но знания других миров в него, конечно же, не входили. «О, Сократ был великий мыслитель!» пустился я в объяснение, стараясь избегать труднопроизносимых слов. «Представляешь, Анри, этот человек был выдающимся оратором. Он мог убедить огромную толпу в чем угодно так, что не оставалось ни одного несогласного. А затем он убеждал их в совершенно противоположном, и опять несогласных не оставалось. «Мне бы его талант», — неожиданно заключил Анри. Особенно в такие моменты, когда мы решаем с тобой вопросы, касающиеся финансирования моего ведомства. Но при чем здесь я и этот... Э, как его? Сократ? Все же вспомнил и смог выговорить незнакомое имя Калайн. Помню, я даже немного опешил от его логики. Но как тебе объяснить, Анри? Понимаешь, есть некоторые направления, в которые нет смысла вкладывать деньги. Это я знаю точно, потому что в моем мире они зашли в тупик. Возможно, здесь они и закончатся удачей. Но зачем лишние траты, если их можно избежать? Ведь мне известны и заведомо успешные пути. Но объяснить-то тебе как?» И я продолжил свой рассказ. У Сократа была жена, Ксантипа. «Выговорить имя супруги философа мне с первого раза не удалось, и потому я заменил ее довольно распространенным в этом мире именем Ксанди, здраво рассудив, что это ничего не меняет». Так вот, Ксанди была на редкость сволочной женщиной. При этих словах Анри заметно оживился. Так, а я ведь думал, что знаю о его семейной жизни все. Дальше он слушал меня куда с большим интересом. И долго хохотал, услышав, когда Сократ на вопрос друзей, почему он, обладая таким даром убеждения, не может найти управу на одного единственного человека, свою жену, заявил о том, что наездник он превосходный, и ему нужна именно норовистая лошадь. И уж если у него получается убедить Ксантипу, то уж остальных-то... — Наездник, говоришь! — Калайн никак не мог успокоиться. — Я же грустно размышлял на тему, что мне при всей своей силе не удастся помочь ему в том, что касается его семейной жизни. — Но, по крайней мере, ты вполне можешь стать философом, — думал я, глядя на смеющегося Анри и вспоминая фразу главного героя одного из моих любимых фильмов. «Женись!» — напутствовал тот своего знакомого, пребывавшего в мучительном раздумье, стоит ли ему идти на этот шаг. «И если жена попадется хорошая, ты будешь счастлив. Ну а если плохая? Что ж, ты станешь философом!» Но разговор не об этом. Дождавшись, пока Калайн отсмеется, продолжил я. «Война войной, но ведь нужно думать и о перспективах». Пока Анри собирался с мыслями и открывал рот, чтобы, вероятно, спросить, какими я их вижу, эти самые перспективы, мне удалось вставить «Думаю, что после победы над Трабоном и его оккупацией нам придется посадить на трон своего человека. И этим человеком должен стать ты, Анри Калайн». Калайн продолжал разевать рот, теперь уже от удивления. И я поспешил развить свою мысль дальше. «Кто наши сегодняшние противники? Абдальяр с самым могучим флотом в мире и Трабон с самой сильной армией?» Какая чепуха, слова? А вот в том случае, если трабонский трон займешь ты, мы будем иметь дело с врагом куда более опасным. Конечно, не сразу. Несколько лет у тебя уйдет на подготовку, но уж затем. Скажи, найду ли я еще одного такого врага, невероятно умного и очень-очень много знающего? Словом, такого, как ты. Я было приготовился к ответным выпадам Калайна, предполагая услышать от него что-нибудь не очень лицеприятное. Он может себе такое позволить. Такое иногда бывало, и даже пару раз помогало мне взглянуть на некоторые вещи новым взглядом, за что я был ему благодарен. Но Анри, грустно посмотрев на меня, сказал, «Артуа, мне удалось переправить Энеату с детьми из дертагена в более безопасное место». Вот почему Енианна в последнее время как-то странно на меня смотрела. Вероятно, она все же знает больше, чем хотелось бы мне самому. Но в любом случае одной проблемой стало меньше. От воспоминаний меня отвлек чей-то тревожный возглас Справа от нас, из-за невысоких холмов показалось около сотни всадников, на полном скаку, направлявшихся в нашу сторону. Беспокоиться было не о чем. Напасть таким количеством было бы даже не безрассудством, самоубийством. Но на напересом бросился один из эскадронов бригады Фердиса и не меньше двух сотен конницы вардов. Теттенхорн поднес к глазам бинокль и что-то пробурчал себе под нос. Бинокль, кстати, был все тот же, что я подарил ему еще при первой нашей встрече, хотя после этого он получил их чуть ли не с десяток, с не в пример более лучшей оптикой и отделкой. А нет, до сих пор дармон пользуется именно этим. С другой стороны, чего тут удивительного? У меня самого в переметной сумке фляжка такая, что на людях лучше не вынимать. Но любимая... Когда всадники, спешащие нам на перерез, приблизились, стало понятным, что это Татайшан, старший сын Татанхорна, со своей личной сотней охраны. Еще одна головная боль Дармона. У Татанхорна и других детей полно, жен у него, как и положено, по статусу много. Но именно Татайшану Дармон хочет передать власть. А проблема заключается в том, что не хочет Татайшан брать себе других жен, кроме той единственной, что у него уже есть, Алише. И старейшины родов, знающие об отношении Татанхорна к своему старшему сыну, обижаются. Мол, Алиша далеко не из самого знатного рода, не то что наши дочери. Татанхорну уже не мешало бы укрепить свое положение и таким образом, особенно сейчас, когда дела у него не совсем чтобы очень хороши. Я улыбнулся, представив себе картину. Я говорю Ениане, что империи не мешало бы упрочить свои позиции на международной арене и сделать это достаточно несложно. «Ведь стоит мне взять в жены несколько принцесс из близлежащих королевств?» «Я совсем не о себе пекусь, а о государстве!» Представил выражение ее лица и ее ответную реакцию, и мне стало смешно. Подскакавший вплотную татайша, садил коня чуть ли не на полном скаку, заставляя его заплясать на задних ногах. Отец строго посмотрел на сына. Что, мол, за ненужная лихость? На что тот ответил белозубой улыбкой? Затем козырнул мне на принятый в империи военный манер, двумя пальцами, и, не выдержав, снова улыбнулся. С Татайшаном я был знаком значительно лучше, чем с его отцом. Однажды мне пришлось дать слово Дармону, что присмотрю за его сыном, пока Татайшан будет гостить в столице империи Драндери. А гостил он там долго, чуть ли не три года. Не знаю, какие цели преследовал Дармон, отправив сына на такой длительный срок. Вероятнее всего, чтобы он набрался опыта и расширил кругозор но проблем, связанных с ним, поначалу хватало. Все-таки Татайшан – человек совершенно другой культуры. Положение сына дармона по знатности примерно соответствует герцогскому, но отсутствие общепринятых среди аристократии империи манер и полное незнание языка поначалу создавало ему множество проблем. Кроме того, были проблемы и совсем другого рода. Недоброжелателей в империи у меня хватало всегда, их и сейчас много разве что теперь они ведут себя значительно скромнее. И они пытались задеть меня через Татайшана, как будто бы не понимая того, что его присутствие в Драндере залог того, что на северных границах империи будет спокойно. В общем, мне пришлось избавить сына Дармона от пары навязанных ему дуэлей, причем необходимо было сделать так, чтобы это не нанесло никакого урона его чести и самолюбию. Сам же Татайшан, гордый сын степей, Иногда видел издевку там, где ее и в помине не существовало. Порой я даже задумывался, что все-таки страшнее – угроза нападения вардов с севера или же постоянные решения, связанных с парнем проблем. Правда, Татайшан оказался на редкость сообразительным малым, схватывающим все буквально на лету, и, кроме того, в нужный момент и щедрым. Так что через год он ходил чуть ли не в любимцах двора. Опасение вызывало и еще одно обстоятельство – В империю он прибыл с Алишей, и я опасался того, что довольно свободные нравы двора повлияют на него не самым лучшим образом. Не знаю уж, что стало тому причиной, сам ли это Тайшан, его ли жена, но такого не случилось. Живя в империи и, очевидно, следуя наказам отца, сын Дармона интересовался очень многими вещами, начиная с тактики и стратегии имперской армии и заканчивая основами экономики. Конечно же, он получил подробнейшие ответы на все интересующие его вопросы. Ведь, на мой взгляд, что-то скрывать не имело ни малейшего смысла. Я видел в нем союзника на многие лета, а союзники должны быть сильными, иначе зачем они нужны вообще? За те три года, что тайшан пробыл в империи, у нас с ним сложились самые замечательные отношения. А то, что мне когда-то удалось спасти ему жизнь, должно было повлиять в дальнейшем при принятии им решений в благоприятную для меня сторону. А «Абыс!» все еще с улыбкой произнес на общеимперском языке Татайшан, чтобы им не было понятно. «Тугиры собрались в долине реки Ладжани. Все собрались, все их войско». «Эх, Татайшан, Татайшан! Зелен ты еще совсем. И, судя по твоему настроению, война тебе кажется игрушкой для взрослых». «А знаешь ли ты, как это больно, когда ранят всерьез?» «Нет, не знаешь. И дай бог, чтобы никогда так и не узнал» а мне ведь придется присматривать еще и за тобой. Ты непременно станешь лезть в самое пекло, показывая свою молодецкую удаль. Не хочется быть циничным, но, судя по внешнему виду дармона, не за горами то время, когда тебе придется его сменить. А я уж всячески постараюсь этому поспособствовать. Конечно же, Татанхорн уже отдал необходимые распоряжение на твой счет, но и подстраховаться не помешает. Надо будет обязательно сказать об этом Фердеса, У него лучше получится все устроить. Название местности, о которой сообщил Татайшан, мне ни о чем не говорило. Сам я там не был, а карт владений вардов в Империи нет. Но ничего, Дармон знает родные края, как свои пять пальцев. Он здесь родился и вырос, ему и карты в руки. На месте разберемся, как действовать дальше. Соотношение сил тоже беспокойство не вызывает, оно примерно равное. «Сто подернул себя я?» Перед битвой в Варентере мне примерно то же самое в голову приходило. И что из этого получилось? Пусть битва и не была проиграна, но ведь провинцию тому отдали. Здесь же ситуация несколько иная. Эти сыны неба попытаются покончить с вардами окончательно. Так что в случае поражения придется отступать до самых границ империи. И не хватало еще тугиров привести на ее земли. Хорош же я буду в этом случае. Мы встали лагерем на расстоянии дневного перехода до войска тугиров. Я со своими людьми расположился отдельно, на холме с плоской вершиной, чуть поодаль от места стоянки вардов. Вскоре на вершине холма взметнулись шатры, а у его подножия встали на отдых кавалеристы Фердеса и Егиря. Существовала вероятность ночного нападения тугиров, и потому на склонах холма, примерно на середине подъема, были установлены все пять имеющихся у нас гатлингов. Зачехленные пулеметы выглядели довольно безобидно, а варды о них даже и не слышали. Что ж, тем ярче будут впечатления, когда они увидят их в деле. Кстати, металл, пошедший на изготовление пулеметных стволов, был экспериментальным. Не знаю, что именно добавляли в металл обитатели адской кухни, но никель в его составе теперь присутствовал точно. С самим же никелем вышла довольно забавная история. Управляющий всеми моими делами Герен Трайкард давно уже обзавелся множеством помощников, и один из них отвечал за приобретение перспективных месторождений. До последнего времени неплохо отвечал, пока не случился у него прокол. Однажды приобрел он шахту, где обнаружили крупную медную жилу, причем приобрел чрезвычайно недорого, и мы даже успели порадоваться удачной покупке. Но вскоре выяснилось, что не плавится руда, внешне очень похожая на медную. Да еще и люди, занимающиеся этим делом, начали жаловаться, что очень плохо себя чувствуют после работы с ней. Вообще-то, мои познания в химии весьма условны, и их пиком являются знания формулы этилового спирта и то, что периодическая таблица явилась Менделееву во сне. С формулой спирта тоже были связаны отнюдь не грустные воспоминания. В самом начале карьеры Шлона как винодельца, я заявил ему, что волшебный рецепт получения из обыкновенного вина понравившегося ему бренди просто так отдать не могу, и затребовал с него аж целых 50 золотых монет. Правда, тот даже торговаться не стал, заняв у Калай на недостающую сумму. Я тщательно пересчитал монеты, две из них забраковал по причине крайней изношенности. Затем торжественно вручил ему свернутый лист бумаги с той самой формулой. Шлон с явственным волнением развернул его, и кто бы видел после этого выражение его лица. Он с недоумением переводил взгляд с бумаги на меня. «Условия соглашения строго соблюдены», холодно заявил я в ответ на его чуть ли не умоляющий взгляд. «Ты мне деньги, я тебе тайну, все честно». Благо он сам известный шутник, так что никаких обид у него не осталось после того, как деньги были ему возвращены, а сам процесс подробно описан. Из-за неудачной покупки медной шахты я решил не расстраиваться. Не все коту-масленица подумалось мне. Наплевать и забыть, благорасходы оказались не слишком велики. И тут меня словно током шарахнуло, это же никель! Вспомнилось даже, что и название никеля связано с чем-то плохим. Вот только как его извлечь из руды? С другой стороны, как-то же его получали у нас еще до Рождества Христова, пусть и не в промышленных масштабах. Знали о нем наши предки, знали. Знали ли о том, что его содержание в метеоритах, упавших на землю, очень велико, и даже применяли его при изготовлении мечей. С этими воспоминаниями я и заявился в адскую кухню, лабораторию в Стенборг, которая занималась разработками в области металлургии. Я сам ее так и назвал еще при первом своем визите туда. Слишком уж она напоминала собой филиалада со всем его огнем, жаром, раскаленными тиглями и брызжущими во все стороны огненными искрами расплавленного металла. Возглавлял адскую кухню химик Мархсвус Бирцт, к тому времени построивший вечный двигатель на основе перепадов атмосферного давления. Он успел убедиться в работоспособности своего изобретения и его абсолютной непрактичности, а потому твердо решил заняться металлургией и отошел от работы под руководством Нерка Капсома, с которым у него совсем не сложились отношения. Сам Капсом тогда уже имел шарообразную фигуру, гордо задранный подбородок и славу изобретателя динамита и капсуля капсомиты и капсома, как их называли в этом мире. Оба открытия уже получили достаточную известность по всей империи, так что скрывать авторство не было смысла. В свободную продажу мы ни того ни другого не пускали, но специально созданное подразделение выполняло заказы на взрывные работы. Очень прибыльное, кстати, оказалось дело. Капсомит выдавался взрывникам на условиях строгой отчетности. Ведь не хватало еще получить его от бомбиста под проезжающую мимо карету с сидящим в ней горячо любимым мной самим. Или с еще более горячо любимой енианной. Как выяснилось из разговора с Марксусом Бирдстом, о содержании никеля в метеоритах знали и в этом мире. Правда, он имел другое название. Ему-то я и объяснил, что метеориты явление чрезвычайно редко а вот этой руды, внешне похожей на медную, у нас как грязи. Так что его задача научиться извлекать из нее металл и как результат того давнего нашего с ним разговора новый сплав, пошедший на изготовление стволов гатлинга. Эти воспоминания подняли мне настроение еще больше, и я запел себе под нос. «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Затем, вспомнив, что первоначальный текст песни начинался со слов «Лучок и капустка – отличная закуска», окончательно развеселился, и затребовал в свой шатер шлона с лучшими образцами его продукции, которые, я был уверен, у него точно есть.